Старик легко увернулся, вскочил на ноги и одним махом оказался на огромном камне. Он вдруг оказался очень высоким. Серый плащ распахнулся, под ним словно полыхнул белый огонь. Старик поднял посох, и топор, вырвавшись из рук Гимли, со звоном ударился о камни. Андрил в руке Арагорна запылал, как пламя. Стрела Леголаса со звоном рванулась прямо в небо, и исчезла в яркой вспышке. «Митрандир!» — ликующе завопил эльф, бросая лук. «Митрандир!» «И в третий раз скажу я, добрая встреча, голос. ответил эльфу глубокий голос. Шляпа старика исчезла, снежно-белые кудри рассыпались по плечам. Плащ лежал у ног, одежда сверкала ослепительным серебром. Из-под мохнатых бровей на онемевших спутников смотрели такие знакомые, пронзительные и мудрые глаза с лукавинкой. «Гэндальф!» — несмело произнес Рагорн. «Гэндальф! Ты вернулся! Как раз тогда, когда мы начали терять последнюю надежду, Гэндальф!» Следопыт задохнулся от волнения. «Я не верил глазам, но это ты!» Гимли молча опустился на колени и обнял ноги старика. Гендальф медленно повторил старик, словно вызывая из памяти давно забытое имя. «Да, меня звали так. Я был Гендальф. Он снова завернулся в серый плащ. Сияние померкло, словно солнце зашло за тучу. «Что ж, зовите меня». «По-прежнему», — знакомым голосом сказал маг. «Встань, Гимли, ты ни в чем не виноват. Нет такого оружия, что причинило бы мне вред. Мы снова вместе, друзья. Впереди шторм, но сейчас отлив, надо радоваться». Он положил руку на голову гнома, и Гимли счастливо рассмеялся. Гендальф, воскликнул он. «Но ты весь в белом теперь?» «Да». «Я стал белым», — просто ответил маг. «Таким должен был стать Саруман. Я прошел сквозь мрак, огонь и воды, многое забыл, многому научился заново. Мне, ведомо, дальнее, а вот ближнее иногда ускользает. Расскажите же, что было с вами». «С чего начнем?» — уточнила Рагорна. Если с нашего расставания, то, боюсь, рассказ слишком затянется. Может, ты сначала расскажешь нам о хоббитах? Ты видел их?» «Нет, не видел», — покачал головой Гандельф. Над ущельями Эмин Майл висел мрак, так что об хищении я узнал от Повелителя Ветров. «Точно», — вспомнил голос. «я видел орла над Эмин Майл как раз три дня назад». По моей просьбе он наблюдал за рекой. Какие-то известия я получал от него, кое-что наблюдал сам. С нездешних высот я видел, что враг едва не обнаружил кольцо. Я померился силами с темной крепостью и отогнал тень. Эта схватка оставила меня без сил, я долго восстанавливал их. — Так ты знаешь, что с Фродо? — обрадовался Гимли. — Совсем немного. Одной опасности он избежал, но сколько их еще впереди? Он решил идти в Мордор один и ушел. Вот, пожалуй, и все. С ним пошел Сэм, уточнил Леголас, и это известие очень обрадовало Гэндальфа.